Глава 13 Стоило Эйтану уйти, из меня словно воздух выпустили. Рахшара подхватила, на лавку усадила, помогла тулуп снять, руки озябшие растерла. «Ну, будет тебе, будет!» Суховато пробурчала она. «Сейчас травок заварю, мигом оживешь!» Поначалу я просто смотрела в одну точку. Я и раньше догадывалась, что те, по вине кого я оказалась в лесу в легком платье, Вряд ли желали мне счастья и долгой жизни, но догадываться и узнать точно, что тебе желают смерти, все же разные вещи. «Он ведь такой же, как я, так?» — подняла глаза на старуху, с благодарностью принимая исходящую паром чашку с ароматным напитком. «Айшалис, который приходил?» — уточнила Рахшара. «Такой, не такой, не знаю. Но то, что тоже одаренный, то без сомнений». Постепенно за разговором меня немного отпустило. Волнение, сковывающее сердце, настоящие тиски разжались, позволяя дышать полной грудью. Рахшара дополнила рассказ Дарахи, так что представление о месте, где живу, у меня более-менее сложилось. Оригор – крупнейшая страна континента. Граничит Оригор с тремя державами поменьше – Ланзентрамом, Братбортом и Ингелерией. Испокон веков всеми четырьмя управляли отпрыски одной династии – Эйр-Айронир. Не совсем люди, практически дети богов, как принято считать. «Когда-то давно сошел на рейтраж божественный огонь», — заучено выдала Рахшара. «Этот огонь зажег искру в сердцах рейтражцев, одарив самых достойных поистине божественным даром, возможностью управлять стихиями, взаимодействовать с силами природы рейтраша». Было это столько зим назад, что никто тех событий уже и не помнит. Передаются знания из уст в уста, записываются на скрижалях, хранимых усердными служителями храмов памяти. Самые достойные, самые одаренные Айшайлис основали свои рода, приняв верное решение передать потомкам божественную искру. Со временем все Айшалис разъехались по миру, расселившись вдали друг от друга. Намеренно то вышло или случайно, сейчас доподлинно уже никому не известно. Эйр-Айронир — имя первого рода, одаренного великими богами. Глава рода поставил самый первый город Аригора. Имени изначального правителя Аригора ни Дараха, ни Рахшара не знали. Но в том, что у него было много сыновей, сошлись обе. Сыновья эти продолжили дело отца, развивая эти земли. Города росли, словно грибы, после дождя. Почему владения в итоге решили разделить, тоже ни одна, ни другая не знали. Но спустя какое-то время потомки первого правителя разделили Оригор. Так от него отделились земли, которые теперь зовутся Лайзенрам, Братборд и Ингелерия. «Слышала я, что правителей первых так звали, их именами те земли названы. Но правда то или нет, не скажу. В академии я не училась, рассказываю, что от других слышала». Отступила от рассказа Рахшара. Во время разговора старуха ловко обрабатывала мою левую ногу, поврежденную при прыжке с крыши. Вот так и повелось, что потомки Эйр-Айронира на всем континенте и правят. А другие одаренные, получается, на других континентах, и сколько их всего? Не знаю. Сама море даже не видела ни разу, не то что не плавала никогда. Большая вода нашей земли разделяет, очень большая. Первые одаренные могли ее пересечь без специальных лодок, что сейчас строят. Со временем сила разбавлялась, ослабевала. Одаренные перестали рождаться, а если и рождались, то уже не такие могущественные, как раньше. Только в роду Айронир сила не перевелась. Правитель — всегда сильнейший Айшалис в Эригоре, как и его наследники. «Запуталась я совсем, Рахшара», — призналась старухе. «Выходит, я тоже Айшалис? Ты к этому ведешь?» «Выходит, Марго, выходит. А еще правителя нашего не Амадей зовут, а Ранжерон, Звали, по-видимому». Поджала она губы. «Слухи до нас не сразу доходят. Видимо, переворот случился. Не к добру это. хох, не к добру. Всегда одаренный Айшали с орегором правил непременно самый сильный. А кто сильнее потомков первых эйр-аэрониров может быть? Амадей?» – задумалась она. «Даже и не знаю, кто таков. Откуда взялся?» «Эту ночь я у Рахшары провела. Спала старуха на старой узкой кровати, довольно, впрочем, приличной. Уместились мы вместе вполне неплохо. Уснуть долго не могла, но то и понятно, переживания не отпускали. Нога стала болеть меньше, к утру и вовсе почти прошла. Рано утром Рахшара сходила в таверну, меня не пустила. «Сиди тут и не высовывайся», — наказала она перед выходом. «Не такая я и старая. Уж как-нибудь ноги дотащу. Чай не в первый раз!» Старой женщины не было довольно долго. Я уже успела в домике порядок навести. Только полы не мыла, не рискнула на улицу за снегом выходить. Рахшара воду из него зимой топила, в домике воды у нее нет. Пока ждала, печь вычистила и жиром плиту сверху смазала. Чай ароматно заварила из травок, что во множестве под потолком сушились. Даже тесто поставила. Вернулась Рахшара неслышно. Повернувшись на звук открываемой двери, с тревогой всматривалась в лицо старухи. «О, ехали они!» — не стала томить ожидания она. «Вчера еще убрались во своясе, так что можешь выходить». «А Оутор вернулся? Как там Дараха?» «Дараха испугалась вчера сильно, слегла даже. Я ей травок заварила целебных». «Девки на кухне управляются кое-как. Пригляд за ними нужен. Уоутер вернулся вчера еще. Тебя никто не выдал и не собирался даже. Эйр тот, что сюда приходил, видимо, подправил в мозгах самых болтливых. Так что думают все, что ты и правда две зимы уже у Уоутера живешь. Прогулящую Дараха, конечно, зря ляпнула. Но то она со страха. Ты не сердись на нее». «Я не сержусь. Знаю, она меня защищала. Не испугалась». «Тот Эйр, знаешь, какой злой был. Огромный еще. Дарху волоком на улицу вытащил, еще и грозил. Я все слышала, Рахшара. Не за что мне на нее сердиться. Ноги целовать буду, как вернусь. Второй раз меня уже от смерти спасает». «Это ты верно рассудила, Марго». «Амари», — поправила я. «Помнишь, Эйтон меня назвал Амари. Кажется, он меня знает». «Забудь это имя», — рубанула Рахшара. «Для всех ты Марго, девочка, а Мари — имя для Эйры, не для воспитанницы-харчевника. Айшалис тот платье твое забрал, в каком оутор тебя в лесу нашел. И правильно сделал, что забрал. Великая Льяра уберегла от того, чтобы продать наряд-то». Покачала головой Рахшара. «Тогда уж точно не спастись было бы». Вчерашний страх вернулся. Поежилась, вспоминая ужас, что накануне пришлось пережить. «Почему они хотят меня убить?» Всхлипнула невольно. А то сама не понимаешь. На волосы свои глянь, сразу все ясно станет. Все, хватит болтать, ступай в харчевню. Дараху, успокой, места она себе не находится вчера еще. Спасибо, Рахшара, подошла ближе, неловко обнимая старую женщину. Что укрыть хотела даже ценой своего домика, что выходила после болезни. За все спасибо. Ну, будет тебе, будет, смутилась она. «Видно же, не просто так льяра милостивая тебя сюда послала. Не суждено тебе еще кахару отправляться. Не пришло твое время». Сальята и Ираха и правда с ног сбились. Дараха, несмотря на плохое состояние, была на кухне. Выглядела женщина неважно, бледная, с темными кругами под глазами. Меня, заметив, вздрогнула, ложку из рук выронила. «Ну что ты?» — бросилась я к ней. «Не загуляла я, у Рахшары была». Говорила, не для Дарахи, нет. Для Сальята с ирахой, навостривших ушки. Обе косились на меня с неодобрением, ну и ладно. Главное, жива, а до одобрения местных мне и дела нет. «Прости, дочка», — прижала меня к себе Дараха. «Не хотела тех слов говорить, так иначе не ушли бы -ш -ш", прижалась к женщине, чувствуя исходящее от нее тепло. «Все хорошо, я понимаю и не сержусь. Но как я могу на тебя сердиться?» отстранилась, заглядывая в глаза. «Спасибо тебе за все». Сальята с Арахой вышли из кухни, зато вошел Оутор. «Пришла», — шагнул ко мне, «живая, не увезли». «У меня вот что есть», — достала позвякивающий мешочек, отдавая Оутору. но отдал, он... он узнал меня, сказал скрываться, пока он сам за мной не придет». «Эйр-Альтанир и к нам захотил, тоже монет оставил», Сказал беречь тебя пуще глаза. Сказал, что отвечаем за тебя своими жизнями, что никто не должен знать, кто у нас в таверне живет. А я и так не знаю. Улыбнулась невольно. Так и не вспомнила. Пожала плечами. Эйтон меня Амари назвал. Поделилась с приютившими меня людьми. Амари. Маргария значит. Кивнул Оутор. Имя для Эйры, девочка. Для Аишалис. Но то и так понятно было. Сразу понятно. Волосы крась, не забывай, девочка, да и имя свое, пока прибереги. Не стоит его всем открывать. Марго, да Марго, так спокойнее будет. Ступай прямо сейчас наверх, Марго, вмешалась Дараха. Волосами займись, не откладывая. Ты не видишь, а сияют они, словно на солнце смотришь. Женщина поправила мне платок на голове и коснулась губами лба. Монеты припрячь пока, не нужны они нам, есть все, а тебе глядишь и пригодятся, когда. Спасибо вам. Снова прошептала, обнимая сразу двоих. «Как хорошо, что ты меня нашел, утр!» «Как хорошо, что ты нашлась, дочка!»